Я тогда в должны все люди ночью спать. ва да ба да Bye bye, завтра будет день опять. да ба да За день мы устали очень. Скажем всем спокойной ночи, глазки закрывай. Bye. Извините. Я еще много знаю. Увы, но он непоколебим и горд. Во взгляде его сердитом читаю имя свое, Петитом и чуть заметное мы скорбим. Мы снова жанрами не сошлись. Он чинит розги, глядит серьезней, Но брюхом вниз из-за чьих-то козней На сцену рушится с бранью поздней И обрывает кусок кулис. Он зол, и мутные его белки. Он хочет, кто из отеля Плаза. Она мила и глубоглазая и носит розовые чулки. А я должна быть поражена. Сидеть и плакать в рукав, конечно. Но я смотрю на него так нежно, как смотрит будущая жена. Его брюзгливо, а прохвост про И хам. Из окон одни трущобы. Он ненавидит меня. Еще бы. За отражение южных звезд в глазах. Усмешку на уголок. То, что меня узнают без грима, и то, что я, к сожалению, прима и никогда не ношу чулок. Я ноль. Я дырочка в номерке, но буду профилем на монете. А он останется в кабинете с куском кулисы в одной руке.